Настоящие охотники за галлюцинациями. 14 серия Ежонок и Максим читали записи Владислава. В тетради оказалось все, что он запомнил после чтения дневника слесаря. И самой интересной в данный момент информацией являлось то, что в прошлое могло отправиться только паранормальное существо. «Ой, ну надо же, а! Если бы я не стал призраком, тебе бы пришлось меня убить». «Или тебе меня». «Я не могу убить девушку». «А я, значит, парней пачками на тот свет отправляю, да?» «Ну, ранишь точно пачками «Хм, смотри-ка, вот с чего все началось». Максим бегло прочитал запись. Федор, галлюцинация, удар головой о тумбочку, липсик, первые опыты, Но поверх этой записи красным маркером написано слово «Не дать случиться». Надо же, не будем терять времени. Наливай. Погоди, ежонок. Но если ты выпьешь, то переместишься еще дальше в будущее. Правильно. Ведь если выпьешь ты, вообще ничего не случится. А ты уверена, что... Да заткнись ты уже со своими рефлексиями. Времени мало. Слышишь, какая там бойня за дверью. Владислав стоял перед дверью с вытянутой в сторону врагов саблей. Захлебнулась уже третья атака привидений, и на этот раз вперед вышли домовые. «Немедленно пропустите нас в камеру, у нас справка есть за подписью Кикиморы, ты обязан выполнить любое наше указание!» «Мне Кикиморы не указ, Входа нет!» «Кто-нибудь этого не «У нас тут конец света на носу, а он упирается, скотина такая!» «Уйди в сторону, придурок! Я же тебя живьем на полоски нарежу Учи «Ути-пути как страшно! Подойди, проверим!» Владислав направил саблю в сторону Карабаса «Вот тварь, «Да что вы его терпите!» «Убейте его кто-нибудь!» «Самый умный, да?» Карабас схватил привидение за шкирку и пинком отправил его в сторону Владислава. Владислав выставил саблю, привидение насадилось на острие и растаяло. До остальных донеслось его последнее ругательство. «Забористо, но бесполезно!» «Посторонись!» Привидения обернулись, и это было единственное, что они успели сделать. Разбежавшаяся медсестра с двумя бревнами наперевес протаранила толпу перед Владиславом и втолкала их через мощную дверь в камеру ежонка. Владислав почувствовал, как сабля стукнулась о дверь и осталась снаружи. А он, карабас, домовые и еще несколько десятков привидений оказались в камере. «Здрасте и до свидания!» Ежонок выпила последнюю, четвертую рюмку самогона специально, чтобы дать Максиму приличное количество времени в прошлом. Максим победно улыбнулся. В следующую секунду он и ежонок начали исчезать. «Ну нет, ты от меня так просто не избавишься!» Наташа метнулась к Максиму, последний ник успела влететь в него и исчезла в прошлом вместе с ним. Не, «Не успел, а, черти, не успел!» <свят> «Ой, надо же! Не думал, что видеть чужое несчастье – это так приятно!» «Я тебе сейчас покажу несчастье!» Карабас набросился на Владислава, но нанести удар не успел. Медсестра взмахнула бревном, и Карабас вылетел из помещения обратно в коридор. Увидел из кресты воздух, закричал и исчез. «Как же он не надоел еще при жизни! Не клиент, а змеюка!» Искристые частички сабли магистра медленно, но неуклонно проникали в камеру через дверь. «Вот и все!» «И нафиг мы вообще эту справку просили! Никакой пользы!» Искристые частички заполнили камеру, и вскоре она опустела. «Получилось! Получилось! Эй, выбирайся из меня! Немедленно!» Из груди Максима выскочила Наташа, увидела нормальный город с живыми людьми и ахнула от восхищения. «Ты зачем в меня забралась? Вдруг ты все испортила? Как я пойму, куда мы теперь попали?» «Спокойно! Ищи газету, смотри дату, а потом я тебе придушу, гада такого!» «За что?» «Да как это «за что?» Я управляла целым миром. А теперь осталось ни с чем. И оно тебе надо было, это управление? Конечно! Сколько проблем разгрести, сколько мозгов управлять, сколько пинков под зад сделать. Каждый день, 30 лет подряд. Ах, слушай, а ты прав. Нафиг оно мне надо было гонять этих лодерей круглые сутки? «Значит, проблема решена». Хм, «Наверное. Тогда я пойду». «Наташу оставь». «Да не вопрос». Перед Максимом стояли Хантер и Наташа. «А дальше-то что?» «В дневнике слесаря написано, что ты можешь вселиться в подходящее тело и прожить человеческую жизнь». «И что мне это даст? Я лишусь всех своих умений». «Не, в этом-то все и дело». Из-за перемещения во времени меняются какие-то квантовые дела, из-за чего ты сохранишь паранормальные способности. Человек, в которого ты вселишься, будет обладать всеми твоими возможностями. Охренеть! Ха -ха. Да это же фантастическая круть! Ха -ха -ха -ха. Ну все, Джеймс, Рэнди, ты попался! Теперь я докажу, что экстрасенсы существуют миллион долларов мой. Хантер посмотрел на Максима и Наташу. Наташа все еще приходила в себя и смотрела на происходящее в полной растерянности. Ну, Максим, удружил так удружил. Да я ж теперь самый счастливый человек на свете. Короче, Если какие проблемы, зови на помощь, не боись. Помогу непременно, а сейчас удачи! Я полетел миллион зарабатывать! Наташа и Максим переглянулись. Фух, вот так просто? А нам теперь что делать? Ну, сперва определимся во времени, а потом... Не дадим Владиславу удариться головой о тумбочку. Отменим это жуткое будущее. А что? Хороший план. Приступаем. Это просто невероятно. Я думал перебросился в начало 21 века, а тут... Это все из-за тебя. «Без паники! Успеем!» Наташа и Максим на полной скорости неслись к дому Владислава. Изучение газеты и смартфонов показало, что упомянутые Владиславом события практически уже происходят. И до того самого столкновения с тумбочкой осталась самую малость – несколько минут или даже секунд. И когда Наташа и Максим прибыли в нужное место, то увидели, как Федор уже разговаривает с Владиславом. До роковой секунды оставалось всего ничего Ой, задержи их Я пойду липсика ловить Момент Наташа подлетела к Федору и со всех сил начала его щекотать Остановись, ну прекрати Что ты делаешь? Ты больной что ли? Я ничего не делаю Меня кто-то еще хочет, но хватит, прекратите! ну Ну парень, тебе точно в дурку пора Я пошел домой Нет, ну стой, ну я прошу <смех> Проверить Там реально бегает какая-то пакость И ты хочешь, чтобы она э -э Сожрала меня, а не тебя? Или ты ее Кормишь соседями? Влад, ну какая кормежка соседями? Ну чего? <смех> ну хватит ну Хватит Максим пулей влетел в квартиру Федора и от отвращения чуть не вылетел обратно с такой же скоростью. Но долг превысил личные ощущения, и Максим огляделся в поисках Липсика. Тот увлеченно бегал по горлышкам бутылок с самогоном и радовался жизни, как никогда. Липсик, стой! Чертик остановился и удивленно посмотрел на призрака. Мы знакомы? Несколько дней. Но там было столько приключений. Воспоминаний на годы хватит. Ха. А почему я ничего не помню? Потому что они произойдут в будущем. Какой интересный способ знакомства. Нет, спасибо. Мне как-то не хочется участвовать в совместных приключениях с привидениями. Он бьет мои бутылки. Ты слышал, слышал? Идем, Влад. «Ты должен его прогнать!» «Да кого прогнать-то?» «Зайдешь, увидишь!» «Максим! Щекотка больше не действует! Я не могу его остановить!» «А ты дай ему по роже. по «По-моему, ему до лампочки! Он за самогон боится!» «Вот вредина!» Максим поискал глазами что-нибудь увесистое, затем чертыхнулся и сконцентрировался на тумбочке. Почувствовал, как энергия внутри него концентрируется и собирается где-то над головой в тугой клубок энергетических жилок. А когда давление в клубке стало невыносимым, он превратился в тонкий луч и всей мощью обрушился на тумбочку. Тумбочка разлетелась на мелкие обломки, словно в нее заранее заложили кучу динамита. Обалдеть! Я крут! Я реально круг. Ух ты, вот это я понимаю Это мне нравится, теперь моя очередь Из квартиры побежали перепуганные тараканы Ой, ты Иди к черту, Федор Нет Я сюда не сунусь, даже не проси Владислав стремительно развернулся и побежал к своей квартире Тараканы ровным рыжим ковром расползлись по площадке. Федор вбежал в квартиру прямо по тараканам и бросился к бутылкам. Липсик заспешил со взрывами бутылок, чтобы Федору не досталось ни одной целой. Нет! Только не это! За что? Максим снова сконцентрировался и на миг закрыл глаза. Созданная им воображении картина тут же появилась на стене. Осколки прилипли к старым и грязным обоям и образовали человеческий череп с надписью над ним «Будешь пить – убью!» Федор увидел картину и без сил плюхнулся на пол. Ладно, признаю, было клево, но дружить мы все равно не станем. На нет и суда нет. Удачи тебе, Липсик. Кипсику привет. И тебе того же. Странный призрак. Липсик юркнул в стену. Максим вытер воображаемый пот со лба. К нему подошла Наташа. «Ну что? Получилось?» «Да. Тумбочки больше не существует. Липсик убежал. Команды охотников за галлюцинациями никогда не будет существовать». «Значит, мы никогда не встретимся?» «Почему? Мы уже встретились». «Но историю мы же обнулили?» «Ерунда. Квантовые искажения нас тоже касаются». Мы сохранились А толку? Разве ты не слышала, что я сказал Хантеру? Мы тоже вселимся в собственные тела и сохраним нашу память А также паранормальные способности Мы будем помнить обо всем А остальные? Можешь им рассказать Ну нет, они не любят глупые фантазии Мои бутылки! Все пропало! В квартиру Фёдора вошёл Владислав. Он был одет в форму химзащиты и двумя руками распылял дихлофос из баллончиков по тараканам. Федор оторопело посмотрел на вошедшего и на всякий случай отполз к стене. Ты кто? Йо-о, придурок. Кто кто? Конь в пальто. Тараканы бегали как сумасшедшие. Владислав явно не справлялся с их количеством. Наташа и Максим переглянулись, улыбнулись и одновременно щелкнули пальцами. Все тараканы в доме одновременно взорвались и превратились в неприятного цвета слизь. Фу, какое отвратительное зрелище! Я уберу! Максим не нужен. Пусть Федор прибирает. Его квартира, его и срач. Мы свое дело сделали! Наташа и Максим прилетели к дому магистра. Ежонок сидела дома и читала книгу. Магистр пил чай и смотрел футбол. Спокойная и мирная жизнь. Надеюсь, так и будет. Не хочется оставлять Ежонка в далеком будущем. Ну, раз мы обманули будущее, она там не окажется. А вдруг квантовые искажения ее тоже касаются? Ну, в любом случае она окажется среди людей. А мы об этом когда-нибудь узнаем. Лет через 70. А мы доживем? Или ты хочешь оставаться призраком все эти годы? Конечно, нет. А, е... а если и не доживем, какая разница? Вернемся в нынешнее состояние и все равно узнаем. Без проблем. Сложно не согласиться. Ну что, пошли искать себя и вселяться. Идем. В шестом часу к зданию института подъехал небольшой автомобиль. Из него вышел Максим с букетом цветов и остановился у входа в здание. В окнах появились лица сотрудников, заинтригованные происходящими событиями. – Привет, Наташа! – Ух ты! Неожиданно! – Ты случайно не хочешь выйти за меня замуж? – Случайно? Нет. А вот специально не отказалась бы. Тогда прошу. Поехали заявление писать. На улицу вышли заинтригованные Владислав, Геннадий и Макар. Ну вот. Скоро еще одна сотрудница в декрет уйдет. Ой. Кто будет наукой заниматься? А мы на что? Мы будем. они жизни радуются Гена, ты так говоришь будто наша работа это что-то плохое не не не она идеальна и мне не хочется делить ее с кучей людей даже с вами да не вопрос делаем так мы тебе работу за троих а ты нам свою зарплату вот ты поделили <звы> вечером максим и наташа сидели в летнем кафе. Ели мороженое и смотрели на заходящее солнце. Наташа доела мороженое в стаканчике, щелкнула пальцами, и количество мороженого в стакане увеличилось до изначального. Прошедший мимо официант с удивлением посмотрел на стакан и подумал, почему мороженое до сих пор не растаяло. И все-таки жизнь прекрасна. Ага. Наташа и Максим не видели, что за ними издалека наблюдала и довольно улыбалась ежонок. «Счастливые! Отдыхайте, ребята!» Ежонок щелкнула пальцами и переместилась в свою комнату. Она подумала, здесь никому не стоит знать о том, что она прожила в далеком будущем несколько десятков лет. Испытала уйму приключений и сумела вернуться в родное время, лишь когда стала призраком и отправила в будущее одного человека, мечтавшего хоть глазком заглянуть в будущее от его времени. Пусть это останется тайной. Чем меньше Максим и Наташа будут знать, тем крепче будут их сны. Вы это заслужили!